Имена и лица, наконец, примирились с жизнью и настоящим благодаря волшебной алхимии памяти, озаренной появлением Руд. Мир, давно уже лишенный Божьей опоры, обрел куда более надежные устои. Рут стала хранительницей его равновесия, или, вернее сказать, тем центром, куда сходились все нити бытия, все пейзажи и все лица, находя отдохновение в счастье и покое. Ночь пятая. Ночь праха. Настало время, когда пеньели окончательно сделались сухопутными людьми земли этой холмистой земли, насквозь пропитанной дождями и туманами, укрытой густыми лесами, прорезанной широкой рекой с капризными извивами и пепельно-серыми водами. Земли ревниво хранившей свою первозданность, где с приходом Сумерек глухо звучали древние легенды о колдунах и феях, о неуловимых разбойниках и неприкаянных духах. Земли, так часто терзаемой войнами, что она постоянно жила на стороже, храня страшную память о прошлом, обогренном кровью невинных жертв. Только небо над их головами оставалось прежним, совсем как в те времена, когда они были еще речниками, бескрайним серо-голубым небосводом, озябшим от ветра, усеянным ярко-белыми облачками, точно брюха волшебного коня в яблоках, бесконечно летящего к горизонту. Этот блеклый пепельный цвет небес от века пронизывал души людей, окрашивая все вплоть до их крови, голосов и взглядов. И сердца их тоже приняли этот пепельно-серый цвет, в котором смешались сияние дня и мрак ночи. Они долго мывали свои сердца в безнадежно пресной воде каналов, потом донесли их до здешних полей и лесов, укрыли в глубоких бороздах пашни меж корней деревьев. И сердца их в свой черед пустили корни в этой земле, расцветая подобно диким розам и окрашиваясь, как они, в кроваво-красный цвет кроваво-красный. Шло время, и имена вещей и роз принимали все новые, более странные формы, вплоть до того, что сделались и вовсе непроизносимыми. Нашлись люди, которые до такой степени злоупотребили игрой сходств и свободой называть вещи, что исказили их до неузнаваемости. В конце концов, они все окрестили по-своему, окрасив мир в цвет черной крови, куда бесследно канули все прочие оттенки и нюансы. Эти люди уподобили слово «кровь» словам «прах» и «небытие». Кроваво-красный. Имена людей и роз, раздираемые криком боли, Исчезли в безмолвии небытия. Кровь-прах, кровь-ночь и туман. И тогда сам человек утратил имя, А стало быть, утратил его и Бог. Бог кровь — это не Бог любовь, это уже Бог пепел, Бог прах. Прах, пепел, пыль.